Глава 16 Переправа. Оорт давно уже стал легендой, которую люди рассказывали друг другу в прошлом. Все началось во внешних мирах. Истории эти звучали порой и в поясе астероидов, где ими пугали детей. В Солнечной системе с множеством ее миров на подобное и внимание-то не обращали. Тех, кто жил за Великой Переправой, космической пропастью между Марсом и Юпитером, считали весьма странными, так что произошедшее никого не удивило. Когда НАСА познакомилась с Йитом, она была никем. Великая раса Йит. Здесь отсылка к расе существ из произведений Говарда Филлипса Лавкрафта со свободным разумом наиболее заметной чертой которых является способность проецировать свое сознание во времени и пространстве и принудительно обмениваться разумом и телом с представителями других видов. Грузом Ибн Альфарида, совершавшего обратный рейс через старую переправу с Ганимеда на Титан в Полепорт. Корабль был старым и дряхлым. Освещение не работало, а в служебных коридорах водились крысы, Заблудшие Стригои, вампиры в румынской мифологии, и кое-кто похуже. Пассажиры перевозились в качестве груза. Из всех немногочисленных удобств были лишь вода, еда да возможность дышать. Перелет занимал много дней, а корабль двигался медленно. Кроме времени у нас ничего не было. Стригои избегали ее она, в свою очередь, не замечала их присутствия. Ее ментальный узел был ядовит, она уже давно убедилась в этом. Да и в последнее время она редко кого убивала. Рухини говорила, что террор — это искусство. Если бомба взорвалась на переполненном рынке, и некому было это показать, и тем самым усилить впечатление, действительно ли достигался нужный эффект? Последователи террор-арта использовали боль и смерть как краски, людей как кисти, а сам эффект действия служил им холстом. Наса считала эти сравнения неудачными, но она была не права. Именно эта идея террора как средство массовой информации привела к появлению манифеста террор-арта и последующей за ним работы Рахини. Наса же выбрала иной путь. Однажды, идя по коридору внешнего кольца корабля, она встретила Йита. Это был высокий, крупный мужчина с тусклыми немыми глазами и начинающим разлагаться телом. Мужчина был явно мертв. Насу чувствовала смерть. Однако каким-то образом мужчина еще стоял на ногах. Так — Так-так, — сказала Насу. — Кто тут у нас? Гид ничего не ответил. Он лишь беззвучно открывал и закрывал свой рот. — Ты пытаешься мне что-то сказать? Ты мертв? Она подошла ближе и открыла ему рот. — Не надо, пожалуйста, — сказала она, когда он попытался ее укусить. — Ходячий труп. — Интересно. Она осмотрела его затылок. Ментальный узел торчал из разорванной шеи. Маленький шарик и нити, вплетенные в нервную систему и мозг. Узел как узел. Но этот выдавал странный код. Он был поврежден. Насу почувствовала на языке странный металлический привкус. Она протянула руку и осторожно прикоснулась к нему. Слишком поздно она поняла, что мертвецом что-то управляла. С того самого момента она запомнила его имя. Гид, так их называли, во внешних мирах. Существо внутри почувствовало ее прикосновение, поглотило ее разум и заставило видеть. Насу увидела огромные, размером с планету, пульсирующие облака щупальца в орте. Черные на фоне далеких звезд, они прятались на окраинах Солнечной системы. Насу стало жутко. Благоговейный трепет поселился в ее сердце. «Кто вас создал?» – прошептала она. Пришелец мысленно пожал плечами. Он не знал, да и не думал об этом. Не церемонясь, он проник в ее сознание. Добравшись до Титана, Насу поняла, что изменилось. Слишком много ее воспоминаний остались разбросанными по Земле и Марсу а почти все воспоминания детства исчезли. Целые десятилетия растворились в забвении. Она коротала ночи под куполом поля Порта, пытаясь обрести утерянные частички себя в этом влажном климате. Там, на Титане, рассказывали о 9 миллиардах преисподних и затерянном астероиде каркоза. Там... В море Кракена властвовала черная нирти и ее пираты. А между иными из разговора и существами из орты и флегмы разгорелась холодная война. Война, которую Насу не понимала. Насу бралась за любую работу. Охотилась за бопперами, охраняла грузы от нирти, трудилась в гидропонных садах и рисовала. Она подумывала о том, чтобы найти себе местечко на одном из кораблей Исхода, покидающих Солнечную систему в поисках других миров. Но прежняя Насу почти исчезла, и она не знала себя, ту, что жила на Титане. «Думаю, вы одиноки», — шептала она гигантским существам из Орта. Она лихорадочно рисовала их. Необычные граффити появились на городских стенах по всему Полипорту. Мне тоже одиноко, и я хочу вернуться домой. Осознание пришло не сразу. Голоса из глубины космоса, из далеких одиноких миров, все еще говорили с ней, но она слушала их все меньше. «Когда-то меня звали Насу», — отвечала она. «Когда-то я была ребенком, родившимся на земле, под ясным голубым небом». Мне жаль, но я возвращаюсь. Она взяла с собой осколок камня души, чтобы помнить их истории. Во время второй переправы их притяжение ослабло, а затем еще одна переправа, и она вновь оказалась рядом с солнцем. Существа из Орта были далеки от его тепла и света. Насу почувствовала, что вновь меняется но не понимала, что именно с ней происходит. Один из спрятанных на Луне серверов, пересылавших Данделеон сигналы, перехватил зашифрованный сигнал тревоги с Земли и перенаправил его через ближайшие спутники и хабы, пока тот не был пойман ментальным узлом НАСУ. Она вернулась домой и снова полной грудью вздохнула земной воздух.